Глава 5. «Ты это...» Толкачев замолчал, потоптался на месте, смущенно несколько раз вздохнул, а потом все же закончил. «От души, Петров! че -то я даже не ожидал, что ты такой нормальный пацан. Ну ладно, пока!» Витя протянул мне руку. Я ее, естественно, пожал, а потом изобразил на лице подобие улыбки. «Спасибо, конечно, большое Толкачеву, но вообще мне уже очень сильно хотелось попасть домой». День выдался крайне насыщенным, устал как собака. от всего сразу. К счастью, Наташка хотя бы вела себя более-менее нормально. И тот час, который мы провели у нее дома, вышел вполне даже терпимым. Никто никого не убил, ничего не случилось, ничего не произошло. Дядя Андрей реально напоил нас чаем с бубликами, хотя мне и этот чай, и эти бублики были поперек горла. А потом с места в карьер перешел к той теме, которая волновала нас с Витей обоих, но по разным причинам. «Наталья! Наталья! Иди сюда!» громко крикнул он, зазывая Дееву в кухню. Наташка изначально проигнорировала наши посиделки. Она притащила на стол заварник, глубокую тарелку и чашки, навалила в тарелку бубликов, поставила металлический чайник на плиту, а потом демонстративно удалилась в свою комнату. Полчаса мы с толкачом слушали рассказы дяди Андрея про то, каким он был пионером, и про то, какими мы должны быть пионерами. Потом, наконец, время истории закончилось, и он перешел к более важным вопросам. Собственно говоря, по этой причине и была вызвана Наташка: Чего? спросила Деева, приоткрыв дверь и просунув голову в кухню. Ничего! А слушай, дядя Андрей! Со смешком исправил ее родственник. Давай-ка, присоединяйся к нам, разговор важный есть. Он повернулся к Толкачеву, посмотрел на него хитренько и подмигнул. Мол, не ссы, пацан, сейчас все порешаем. Толкачев слегка растерялся. Думаю, в Витяной жизни еще не случалось ситуации, в которых левый мужик решает судьбу его романтических отношений. — Дядя Андрей, мне нужно уроки делать. Наташка быстро зыркнула в мою сторону глазищами. Не знаю, почему именно в мою. Героем сейчас точно был не я. Девчонка сама это поняла и торопливо добавила. «Тебе, Петров, кстати, тоже. Видел, сколько по-русскому задали?» «Ты погоди, племяшка, тут важный разговор. Смотри, это Витя, что в принципе и так известный факт». Дядя Андрей широким жестом указал на Толкачева. Деева молча вздохнула, подкатив глаза. Мне кажется, если бы не уважение к старшим и не субординация, она бы высказала о Вите что-то крайне нелицеприятное. Впрочем, о дяде Андрее, наверное, тоже. «Он сегодня бился за твою честь», — сообщил девчонке дядя с такой интонацией, будто Наташкина честь была бы уничтожена окончательно и бесповоротно, если бы не Толкачев. «Очень замечательно», — кивнула она. «Боюсь спросить, с кем и по какому поводу, хотя даже не буду спрашивать». Я Витю уже пару раз видела. Думаю, вряд ли рассказ меня порадует». Деева даже не скрывала сарказма. Ее голос этим сарказмом буквально сочился, как губка, пропитанная мыльной водой. «Наталья! Отставить!» Присек дядя Андрей попытки племянницы умолить достоинство Толкачева, который сидел между нами, как свадебный генерал. «Неважно, с кем и почему. Важно, что Витя не побоялся по-мужски отстоять свои чувства». А это, Наталья, дорогого стоит, ясно? Толкач, который в этот момент как раз поднес чашку с чаем к губам, подавился и закашлялся. Мне пришлось вскочить, чтобы несколько раз шлепнуть его по спине. Иначе никаких концертов могло бы завтра не быть. А вот прощание и кутья очень даже. Видимо, Витя не ожидал настолько прямолинейного подхода. В общем, разнарядка такая. Завтра Витя приглашает тебя на концерт в парк завода. Вернее, приглашает он, конечно, сегодня. Завтра состоится концерт. Ты, как настоящий товарищ, как воспитанная девочка, естественно, не можешь отклонить его приглашение». Продолжил дядя Андрей. «Класс!» Наташка возмущенно посмотрела на родственника. «А может, если Витя такой молодец, он тебя пригласит? А, дядь?» «Ой, ну хватит тебе!» Подключился я к разговору. «Реально же, нормальный пацан. Чего ты опять начинаешь?» Наташка перевела взгляд на меня. И этот взгляд, хочу сказать, не сулил ничего хорошего. Такое чувство, будто старосту мои слова поразили прямо в сердце. Хотя понятия не имею, что в них было ужасного. м, -м и ты туда же!» Деева прищурилась, уставившись на меня, как на врага народа. «Почему туда же?» – нахмурился я. «Просто на самом деле хороший парень зовет тебя завтра на интересное мероприятие. Чего бы не прогуляться!» а вот оно что!» – Вскинулась деева Ее прямо разозлило мое высказывание. «Значит, ты, Петров, меня отправляешь с этим!» Наташка посмотрела на бедного Витю раздраженным взглядом. Толкачев тихонечко отодвинул чашку в сторону, а его голова медленно начала втягиваться в плечи. Несомненно, даже при всей своей влюбленности и вере в Наташкину исключительность, он девчонку в состоянии злости немного побаивался. «С этим хорошим человеком отправляешь меня гулять?» – закончила Деева. «Ну почему отправляю?» – удивился я ее формулировке. «Просто рекомендую. Витя нормальный парень. Мы вон сегодня пообщались, подружились. Поддерживаю твоего дядю. Надо идти. К тому же дядя Андрей взрослый. Он ерунды не посоветует». «Хорошо. Обязательно пойду», – рявкнула Наташка, будто я ей в душу плюнул а потом убежала обратно в комнату, хлопнув дверью так сильно, что на потолке закачалась люстра. «Женщины!» – многозначительно протянул дядя Андрей, глядя вслед племянницы. «Вообще иногда их понять невозможно». Тут я, конечно, с ним был согласен. Особенно если рассматривать не каких-то образных эфемерных женщин, а конкретно Дееву. У нее в голове полчища тараканов исполняют кадриль, даже не маршируют просто хаотично мечутся под музыку. Вот сейчас, чего ее перекрыло? Я вообще ни слова не сказал, плохого или обидного, а ощущение такое, будто староста смертельно обиделась. Хотя она со мной, если что, несколько дней даже говорить не хотела. Чокнешься нафиг с этой особой. В любом случае, покидали мы квартирку Деевой в очень даже неплохом настроении. я вообще пребывал на седьмом небе от счастья. Он, похоже, до последнего не верил, что эта авантюра с приглашением на концерт закончится чем-то хорошим. Перед тем, как выйти в подъезд, Толкачев сообщил дяде Андрею, что придет завтра за час до мероприятия, заберет Дееву, а потом также из рук в руки вернет обратно. Честно говоря, я и забыл, что раньше так вообще-то и было. Пацаны не шкерились по углам, ухаживали по всем правилам, приходили домой, отчитывались родителям избранницы, когда закончится свидание. Обязательно знакомились с отцом. Ну, у Деевой насчет отца ситуация сложная. Так что в этом случае и дядя сгодится. Я тоже был безумно счастлив. Не зовите, врать не буду. Все равно тот факт, что Наташка с кем-то пойдет гулять, немного, совсем чуть-чуть коробил меня. Радовало, что наконец-то хоть что-то складывается, как задумано. Я на всякий случай во избежании случайной встречи Толкачева с местными парнями дошел с ним до станции. Не то, чтобы моя персона такой уж гарант безопасности, но если бы возникли проблемы, а это вполне могло произойти, дурацкое разделение по районам никто не отменял. По крайней мере, Вити не набили бы морду сразу. Потом, распрощавшись с новым другом, ужас какой, рванул в сторону дома. И вот тут меня ждал сюрприз. Видимо, судьба решила хватит приятностей на сегодня и радикально развернула вектор в прямо противоположную сторону. Как только открыл дверь, по гробовой тишине, стоявшей в квартире, сразу понял, что-то не так. Мать уже должна вернуться с работы, по идее. А такое чувство, будто все вымерли. Но самое странное, никаких признаков активности деятельности младшенького. При том, что он пяти минут спокойно просидеть не может. Я стянул кеды и осторожно, на цыпочках, прокрался сначала в зал. В зале сидел Илюха с книжкой в руках. Книжка была перевернута почему-то вверх ногами, а сам младшенький выглядел странно. На нем были одеты его самые лучшие вещи – рубашка и брюки. «Брюки! Дома! Обычная Илюша носится только что не в трусах!» Волосы убраться выглядели подозрительно опрятно. Их кто-то аккуратно причесал – И, по-моему, даже смочил сахарной водой, чтоб они лежали как положено, они стояли дыбом. Физиономия, братца, расписанная зеленкой, выглядела совершенно несчастной. Даже, наверное, трагичной. Илюша! настороженно спросил я, подозревая все самое плохое. Надеюсь, никто не умер! приложил он губам указательный палец, потом, посмотрев в сторону кухни, дверь, в которую, кстати, была закрыта, Махнул мне рукой, подзывая ближе. Что случилось? спросил я тихо, затем подошел к дивану и пристроился рядом с младшеньким. Алеша, случилось страшное! серьезным тоном заявил братец. Пришла беда, откуда не ждали? говорил он шепотом и постоянно косился в сторону кухни. Я прислушался. Оттуда, из-за закрытой двери, раздавалось какое-то бормотание. Один голос вроде принадлежал матери, а второй. Второй я сто процентов не знал. Похож на женский. Судя по всему, родительница вела взрослые разговоры с какой-то неизвестной особой. «Помнишь, как я расстроился, когда к нам в детский садик приходили пионеры?» – спросил Илюха. «Да не особо». «Ага. Ну вот, к нам прошлой весной, перед 9 мая, приходили пионеры. Рассказывали, что быть пионером очень почетно, что это большая ответственность, и нам надо сначала быть октябрятами». И достойно пронести это звание, чтоб потом нас приняли в ряды пионеров. «Так», – кивнул я, заведомо готовясь к худшему. «Если Илюша разговаривает таким серьезным тоном, делай, правда, труба». «Кот, что ли, сдох? Мать-то точно жива, сидит в кухне». «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Октябрята правдивые, смелые, ловкие и умелые». Октябрят дружные ребята. Читают и рисуют, играют и поют, весело живут», – громким шепотом выдал младшенький. «Это нас пионеры научили. Я согласен только с последним. Мне понравилось проиграют, поют и весело живут. А все остальное не очень. Особенно эта новость про пионеров не очень понравилась. Что после октября придется быть пионерами. Особенно то, что надо чего-то там нести для того, чтобы потом взвалить на себя еще какую-то почетную ответственность». Прямо даже испугался. Собаку из соседнего двора не испугался. Тузика, помнишь? А про пионеров испугался. Илюша! Я начал откровенно нервничать. Таким странным братец на моей памяти еще не бывал. Ближе к делу. Что случилось? Вот сейчас, Леха, мне даже страшнее, чем тогда, после пионеров. Да что, блин, случилось? Рубаха засучилась! Раздался веселый, жизнерадостный голос одновременно со звуком открывшейся кухонной двери. Я повернулся и с удивлением уставился на абсолютно незнакомого мужика, который стоял на пороге кухни, изучая нас с Илюшей хитрым взглядом. Именно хитрым. Я бы человеку с таким взглядом ключи от квартиры точно не доверил бы. Что там ключи? Я бы ему вообще ни черта не доверил. На вид ему было ближе к 60. И чисто внешне он почему-то напомнил мне героя из старого советского фильма про любовь и голуби. Такой же прощалыга, ей-богу. Захотелось даже сказать вслух «Беги, дядь Мить, беги!» Мужик был одет в старый пиджак, под которым виднелась клетчатая рубаха, в свободные слегка растянутые брюки, которым сами собой просились кирзовые сапоги. В руках он держал картуз. Картуз, блин! Из-за спины мужика выглядывали заплаканная мать и какая-то левая тетка. Тетка, кстати, совершенно не подходила ни нашей квартире, ни нашему городу, Не мужику с картузом. Она очень сильно напоминала экскурсовода музея, но только с длинной родословной, уходящей Крюриковичем. На тонком, неестественном, длинном носу у нее имелись очки. Волосы на голове были собраны в шишку, которая натягивала кожу на висках настолько сильно, что глаза тетки слегка косили от напряжения. В комплекте к этому шло шерстяное платье, похожее на материно нарядное которое она одевает только по праздникам. Но самым выдающимся был взгляд. Тетка смотрела на меня и на Илюшу с таким выражением, будто мы челядь и отребья. Вот почему вспомнились рюльковичи. Я даже машинально провел рукой по волосам, проверяя, все ли в порядке с ними. «Вот, Леха», – тихо сказал Илюша, – «вот оно и случилось. Конец нам, братик». Я перевел удивленный взгляд на мать. Ни мужик, ни высокомерная тетка прежде в нашей жизни не фигурировали. Я их вообще видел впервые. Поэтому, конечно, хотелось бы разъяснений. «Познакомься, Алексей», – сказала родительница напряженным тоном. «Это ваши дедушка и бабушка. Папины. Ну, то есть по папиной линии. Ну, ты понял. Мне нужно уехать в Москву. Это важно. Оставить вас одних не могу. Когда вернусь, не знаю пока». «А тут вот дедушка Иван и...» Мать покосилась на тетку, которая продолжала изучать нас с Илюшей с таким выражением, будто мы тараканы, которых хозяйка случайно увидела в квартире. «И Людмила Владленовна, бабушка, они будут за вами приглядывать», – закончила родительница. «Конец нам, Леха», – снова еле слышно пробормотал братец. «Деда, еще ладно, переживем. А вот Людмила Владленовна...» Боюсь, не вывезем.